Эпилог. Канун Рождества. Пять лет спустя. «Счастливого Рождества, доктор Бейкер!» Бодро приветствует меня, торопящаяся на дежурство лизи Спаркл. «Если посчитать, так это как минимум десятое поздравление за утро, и каждая подняла мое и без того праздничное настроение до максимальных вершин». «Счастливого Рождества, Лиз!» – широко улыбаюсь в ответ. «Повеселись за нас всех, Бейкер!» Задорно подмигивает медсестра. Милая, старательная и энергичная девушка с большими амбициями на будущее все-таки добилась своего и теперь работает в моей команде анестезиологом. Иначе говоря, отвечает за то, чтобы пациенты вовремя проснулись. Мне она помогла, еще будучи в должности медсестры, хватающейся за любую работу. Таких добровольцев на всю клинику наберется не больше двух. «Ничего не могу гарантировать», качаю головой, напустив на себя загадочный вид. Надеюсь, что в этот раз наплыва пациентов не случится, и вы справитесь без меня. В этом году ты больше всех нас заслужил пару дней нормального человеческого отпуска. Поэтому даю слово ни одного звонка до завтрашнего утра. «Ловлю нас, ловились!» – смеюсь я. «Передавай мои поздравления жене и моей любимой крестнице». «Непременно передам!» – не меняя интонации говорю я. «Заезжай утром, будем рады!» «Договорились, док!» Кивает лизи и, загадочно улыбнувшись, уносится дальше по коридору, а я ныряю в следующий виток больничного лабиринта и уже через пять минут завожу свой автомобиль. Выруливаю из парковки, сливаясь с потоком машин. Чтобы ненароком мне задремать, врубаю радио, и салон автомобиля наполняет меланхоличный голос Джорджа Майкла с его неизменным рождественским хитом. «На прошлое Рождество я подарил тебе свое сердце». Но на следующий день ты его вернула. прибавляя громкость, даже не думая менять радиостанцию, а фальшиво подвываю, постукивая пальцами в такт и улыбаясь до ломоты в скулах. На место добираюсь меньше, чем за час. Трасса без наледи, машин немного, погода сказочная. Похоже, в этот сочельник обойдется без метелей и снежных бурь. Сам не заметил, как миновал злополучный поворот и оказался у ворот дома. Фасад, мигая рождественскими гирляндами, радостно приветствует своего хозяина, а вот обитатели не спешат встречать. Меня они ждали так рано. Смена должна была закончиться всем, и предупредили, что, возможно, забегу к бывшему тестю и его жене, чтобы поздравить. Сильвия почти сразу после развода благополучно выскочила замуж за ирландца и сменила пыльный Чикаго на изумрудный остров, оставив родителей в одиночестве. Год назад Билл Карпентер совсем отошел от дел в силу возраста и здоровья, а я занял его кабинет и пост главврача клиники. Папа бы гордился. Он всегда этого хотел и верил в меня, как могут верить только родители. Новая должность принесла свои изменения, ответственность возросла в разы, работы стала больше, но каким-то волшебным и чудесным образом я справляюсь, и моего внимания хватает всем, и семье, и клинике, и коллегам, и друзьям, и пациентам. И еще так много всего хочется успеть. Успеть сегодня, сейчас, а не когда-нибудь завтра, через месяц, в следующем году. Но есть такой парадокс. Когда ты знаешь, чего хочешь, когда берешь это, чувствуешь каждый день, когда наслаждаешься, любишь и осознаешь бесконечную вереницу открытых возможностей, твое время не тянется в ожидании, не ставит палки в колеса, а летит настолько стремительно что ты едва поспеваешь за ним, но не хочешь остановить, потому что завтра будет таким, каким ты его сделаешь, и оно будет счастливым, непременно счастливым. Поставив машину в гараж, я тихо, чтобы не разбудить домочадцев, захожу в прихожую. Раздеваюсь, вдыхая вкусные ароматы. Кто-то позаботился и приготовил мне завтрак, но с некоторых пор я стал противником завтраков в одиночестве. Ступая по теплому полу, неторопливо направляюсь в гостиную. Ночь была тяжелой, но, как ни странно, я не чувствую усталости. Ощущение праздника невероятно бодрит, витая повсюду. В просторной гостиной, как и снаружи, мерцает рождественская лазерная иллюминация. От украшения рябит в глазах, а по стенам от светодиодных светильников летают проекции снежинок. Не 350 миллионов, гораздо меньше, но больше не нужно. У меня есть целых две самых уникальных. В доме тепло, уютно, пахнет выпечкой и кленовым сиропом. Перебоев со светом не было целых пять лет, хотя погода в этих местах не стала лучше. Я наконец-то установил генератор, охранную сигнализацию и любые технические аварии, и заблудившиеся наркоманы нам больше не страшны. А если захочется романтики, всегда можно найти варианты. Вырубить свет, отключить телефоны, зажечь свечи, затопить камин, растереть перед ним пледы и заняться горячим кексом. Рецепт не изменился за прошедшие пять лет ни одного нового ингредиента. Нет ничего вкуснее проверенного любимого лакомства с поджарками». Улыбаясь своим мыслям, я быстро поднимаюсь по празднично-декорированной лестнице, не забыв засунуть в развешанные красные носки горсти конфет, которыми набили мои карманы благодарные пациенты. Бешумно добравшись до детской, приоткрываю дверь, заглядываю внутрь розовой спальни, наполненной мирным сопением и мягким светом от ночника, отбрасывающего на потолок причудливые танцующие тени феи Динь-Динь в окружении своих маленьких подружек. «Ты рано Приподняв голову с подушки, немного осевшим ото сна голосом говорит жена. «Погреть тебе завтрак? Он, наверное, остыл. Я вставала, чтобы погулять с балта, а потом снова задремала». «Нет, я не голодный», — отвечаю, остановившись возле кровати. «Полежишь с нами?» Я, коротко киваю, не в силах оторвать взгляд от самого умиротворяющего в мире зрелища. Оно лучше, чем завтрак и фирменный кекс под жарками. Оно лучше, чем любое из признанных чудес света. Мои чудеса происходят здесь и сейчас. Говорят, что можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. В моей бы интерпретации это выражение звучало немного иначе. Я готов бесконечно смотреть на спящую маленькую дочь, на сонную улыбку жены и лениво и лениво пробирающиеся в спальню лучи рассвета, которые мы встретим вместе. В нашем доме не так много правил. Многие из них висят в холле у входной двери и иной раз напоминают сбавить тон во время мелких ссор или быть внимательны друг к другу в периоды рабочих завалов. Некий термометр нашей семьи, которая подарила мне глубокое и чертовски приятное убеждение. Женщины и счастье — неразделимые понятия. Спаркл передавала вам с Бетт поздравления. Раздевшись, я забираюсь под одеяло и ложусь так, чтобы дочка оказалась между нами. Повернувшись на бок, протягиваю руку и обнимаю сразу обеих. Обещала утром заехать, шепотом добавляю я. Ступни упираются в недовольно заречавшего в ногах Балта. Старый предатель снова не заметил моего появления, Мы с Эдалин перестали для него существовать с появлением нашей маленькой феи, и, честно говоря, я иногда сомневаюсь, кого моя дочь любит больше, меня или хитрого лохматого подлизу. «Здорово, мы давно не болтали, и Бетти соскучилась по крёстной», — зевнув, отзывается Алин. «Но, знаешь, мне до сих пор кажется, что Спаркл нам не поверила». «Ага», — приглушённо смеюсь я. Она считает нас сумасшедшими выдумщиками. «Я рассказывал тебе, что видела во сне нашу Бетт. Маленькая фигуристка, которой предстоит стать чемпионкой, уточняю я, целую дочку в карамельной, как у матери, затылок. Тысячу раз. Так и будет, не сомневайся». «Мне бы твою уверенность», — тихо вздыхает Адалин, но светящаяся улыбка говорит о том, что она со мной абсолютно согласна. Среди твоих учениц уже три стали обладательницами олимпийских медалей. А Лиззи обойдет всех. На всякий случай добавляю весомый аргумент. Ты помнишь, что вечером приедет моя тетя с новым бойфрендом? Хитро выбрав момент, напоминает Адалин. А как же наш рождественский кекс? Я рассчитывал этой ночью на ролевые игры. Хочу свою снежинку в одних коньках. Странные фантазии, викинг. «А если я случайно отрежу кусочек кекса во время неудачной поддержки?» — хохотнув, шепчет Лин. «А у нас были неудачные поддержки?» — выгнув бровь, дразню жену. «Я боюсь, что мы вообще останемся без кекса, если явится твоя ненормальная родственница с очередным жиголо и песклявым шпицем». «Не переживай, викинг», — лукаво улыбается Адалин, переплетая наши пальцы. «Они не останутся на ночь». И я обещаю тебе самый вкусный кекс, самую развратную снежинку и самое длинное Рождество. Но... «Но...» — напрягаюсь я. «С одним условием...» — откровенно издевается снежинка. «Ты вечером укладываешь бет». «Хорошо, без проблем». Я даже удивляюсь легкости поставленной задачи. «А утром готовишь всем завтрак и выгуливаешь балта». «А что будешь делать ты?» «Оттаивать и осыпаться Снежинки хрупкий народ, уникальный. А викинги, они сильные», — смеется Адалин. «Как дровосеки», — слетает с языка еще одно мелькнувшее в голове заколдованное прозвище. Улыбка Адалин становится шире, в глазах мерцает загадочный блеск. «Она всегда радуется, когда я упоминаю что-то из наших 24 четырех часов». Воспоминания о наших рождественских внетелесных приключениях до сих пор приходят ко мне частями, обрывками, которые Снежинка старательно помогает мне склеить. Удивительно, но она помнит все до мельчайшей детали. Хотя, может, и нет в этом никакой загадки, просто Снежинка умеет правильно загадывать желания, а викинг сделает все, чтобы они сбылись. Женщины и волшебство – синонимы. Проверено на собственном опыте. Женщины и чудеса — неразрывный тандем. С улыбкой думаю я, целуя нашу со снежинкой дочь и, закрыв глаза, погружаясь в сонливую тишину рождественского утра. Конец. Да пребудет с вами любовь, друзья. Ваши Алекс Д. и Лана Мейер.